Книга четвертая. Рим. Глава первая. Уже прошло две недели, как Освальд посвящал все свое время Карине. Он выходил из дому лишь за тем, чтобы пойти к ней. Он не видел и не хотел ничего и никого видеть, кроме нее. Он никогда не говорил ей о своих чувствах, но поминутно во всем их выказывал. Карина привыкла к восторженному и шумному поклонению итальянцев, тем сильнее занимали ее воображение сдержанный вид Освальда, его внешняя холодность и чувствительность, которую он часто помимо своей воли обнаруживал. Рассказывал ли он о чьем-нибудь великодушном поступке или о каком-нибудь горестном событии, на глазах у него навертывались слезы, и он всегда спешил скрыть свое волнение, он внушал Карине столь глубокое уважение, какого она давно никому не испытывала. Ум, даже самый выдающийся, не мог бы ее поразить, но возвышенный и благородный характер производил на нее непобедимое действие. Ко всем прочим достоинствам лорда Нельвеля присоединялась изысканность его речи, а благовоспитанность, сквозившая даже в самых незначительных его поступках, составляла разительный контраст с несколько небрежными и фамильярными манерами большинства римских аристократов. Хотя вкусы Освальда во многом не совпадали со вкусами Карины, оба чудесным образом понимали друг друга. Лорд Нельвиль с редкой проницательностью угадывал все ощущения Каринны, а она, по малейшим изменениям его лица, узнавала все, что происходило у него в душе. Она спокойно принимала бурные изъявления обожания итальянцев, но гордая и застенчивая привязанность Освальда Его чувства, во всем проявлявшиеся и никогда не высказывавшиеся, придавали ее жизни совершенно новую ценность. Ей казалось, что ее окружает необыкновенно сладостная, чистая атмосфера, и каждое ее мгновение было наполнено счастьем, которым она безотчетно наслаждалась». Однажды утром к ней пришел князь Кастельфорта. Она спросила, почему у него такое печальное лицо. «Этот шотландец», — ответил он, — «отнимет у нас вашу любовь. И кто знает, не увезет ли он вас далеко отсюда». Карина немного помолчала. «Могу вас уверить», — сказала она, — «что он ничего не говорил мне о любви». «И все-таки вы в ней уверены», — возразил князь Кастульфорта. «Вся его жизнь говорит вам об этом, и даже молчание его — лишь искусное средство внушить вам к себе интерес». «Да и в самом деле, что вам можно сказать, чего бы вы уже не слышали? Есть ли на свете похвалы, которыми бы вас не осыпали?» Каким только поклонением вас не окружали. Но в характере лорда Нельвиля есть нечто затаенное, замкнутое, и вы никогда не узнаете его так хорошо, как знаете нас. Во всем мире нет человека, которого было бы проще разгадать, чем вас, но от того, что вы так легко открываетесь сами, все таинственное и непроницаемое покоряет вас и манит к себе — Неведомое, каково бы оно ни было, имеет над вами большую власть, чем те чувства, какие мы к вам питаем. — Вы, стало быть, думаете, дорогой князь, — молвила с улыбкой Каринна, — что у меня неблагодарное сердце и своенравное воображение, но, как мне кажется, лорд Нельвиль наделен столь замечательными и неоспоримыми достоинствами, что я не могу не порадоваться, распознав их. «Не спорю, он человек гордый, благородный, умный, даже чувствительный», ответил князь Кастельфорта, «но он склонен к меланхолии. Может быть, я глубоко ошибаюсь, но думаю, что вкусы его не имеют ничего сходного с вашими. Пока он будет находиться под обаянием общения с вами, вы этого не приметите, но ваше влияние на него кончится, как только он очутится вдалеке от вас». Борьба с жизненными препятствиями для него утомительно. Душа его, пережившая горе, подавлена унынием. Оно отняло у него энергию и решительность. К тому же вы знаете, как рабские приверженные англичане законом и обычаям своей страны. Карина, безмолвно внимавшая князю, вздохнула. В ней невольно проснулись тяжелые воспоминания о ее ранней юности, но вечером она увидела Освальда. Он как никогда был поглощен ею, и единственное, что осталось у нее в памяти от разговора с князем, это желание задержать лорда Нельвеля в Италии, заставив его полюбить красоты этой страны. С этим намерением она и написала ему письмо, которое мы приводим ниже. Простота нравов, господствовавшая в Риме, служила оправданием такому шагу Каринны. Но если ей и можно было поставить в вину чрезмерное прямодушие и восторженность, никто не умел, как она, хранить свое достоинство при независимом образе жизни и быть столь скромной при всей своей живости. Письмо Карины лорду Нельвелю. 15 декабря 1794 года. «Я не знаю, милорд, сочтете ли вы меня слишком самоуверенны или же отдадите должное побуждениям, которые могут извинить подобную самоуверенность. Вчера я услышала от вас, что вы еще не видели Рима и не познакомились ни с величайшими произведениями нашего искусства, ни с древними руинами, которые учат нас истории посредством чувств и воображения». И тогда мне пришло в голову отважиться предложить вам свои услуги в качестве гида в прогулках глубь веков. Несомненно, вы легко могли бы найти в Риме множество ученых, чьи обширные познания были бы неизмеримо полезнее для вас. Но если мне удастся внушить вам любовь к городу, к которому я так горячо привязана, ваши собственные исследования довершат то, что я начну своим несовершенным очерком. Нередко чужестранцы приезжают в Рим, как если бы они приехали в Лондон или в Париж искать увеселений большого города, если бы они только осмелились признаться, что скучают здесь, я думаю, многие бы с ними согласились. Это столь же верно, однако, как и то, что в Риме можно открыть такое очарование, которое никогда не наскучит. Простите ли вы меня, милорд, если я хочу, чтобы и вам Открылось это очарование. Конечно, здесь следует забыть интересы мировой политики, когда они не связаны со священными чувствами и обязанностями, они охлаждают сердце. Здесь надо отказаться и от того, что в других странах называют светскими развлечениями, они почти всегда иссушают воображение. В Риме можно наслаждаться жизнью уединенной, но полный интереса и свободно развивать в себе все, что заложено в нас свыше. Еще раз прошу вас, милорд, простите меня за любовь к моему отечеству, которая побуждает меня желать, чтобы его полюбил такой человек, как вы, и не судите со строгостью англичанина знак расположения, который выказывает вам итальянка, думая, что от этого она ничего не потеряет ни в своих, ни в ваших глазах. Карина тщетно пытался Освальд скрыть от себя самого, в какое волнение привело его это письмо. Перед ним приоткрылось еще неясное будущее, полное счастья и наслаждений, мечты, любовь, энтузиазм, все, что есть прекрасного в душе человека. Все, казалось, ему соединилось в дивном плане Каринны совершать вместе с ним прогулки по Риму. На сей раз он не раздумывал, Он тотчас же помчался к Карине по дороге, глядя на небо. Он всем существом своим упивался безоблачным днем и чувствовал, как легко ему стало жить. Все его страхи и печали рассеялись при первом луче надежды. Сердце его, так долго сжимавшееся от горя, билось и трепетало от радости. Он опасался, что подобное блаженное состояние духа долго не продлится, но сама мысль, что оно быстротечно придавало его лихорадочному волнению еще больше силы и энергии. «Вы пришли», — сказала Карина, увидев входящего лорда Нельвеля. «О, благодарю вас!» И она протянула ему руку, Освальд с величайшей нежностью прикоснулся к ней губами и в это мгновение почувствовал, как покинула его мучительная робость, которая так часто портила лучшие часы его жизни и заставляла его особенно горестно и тяжко томиться в присутствии самых любимых людей. Между ним и Кариной возникла какая-то близость, начало которой положило ее письмо, оба были довольны и полны нежной признательности друг другу. «Итак, сегодня утром, — заявила Карина: я покажу вам пантеон и собор святого Петра. Я все-таки немножко надеялась, — прибавила она, улыбаясь, — что вы согласитесь отправиться со мной в путешествие по Риму, лошади мои готовы. Я вас ждала, вы пришли, но вот и прекрасно, едем. Удивительное создание, — воскликнул Освальд, — кто вы, откуда в вас столько очарования, столько разнообразных достоинств, которые, кажется, не могут совмещаться в одном человеке. Чувствительность, веселость, вдумчивость, приветливость, непринужденность, скромность. Уж не мечтали вы. Небесное счастье... «Для человека, который вас встретил...» «Поверьте мне, — подхватила Карина, — «если в моей власти сделать немного добра, я никогда не откажусь от этого». «Остерегайтесь», — возразил с жаром Освальд, беря руку Карины. «Остерегайтесь делать добро мне. Вот уже около двух лет, как сердце мое будто сжато железными тисками. Если в вашем сладостном присутствии я чувствую какое-то облегчение, если я могу дышать подле вас...» то что будет со мной, когда я снова вернусь к той жизни, какую определил мне мой жребий? Что будет со мной? «Предоставим решить времени и судьбе», — прервала его Карина. «Произвела ли я на вас мимолетное впечатление или же оно продлится долго? Если у нас родственные души, наша взаимная склонность не будет кратковременно, но что бы там ни было, сейчас мы будем вместе восхищаться всем тем, что может возвысить наш ум и наши чувства. Мы насладимся, по крайней мере, несколькими часами чистейшего счастья». С этими словами Карина стала спускаться по лестнице. Освальд, изумленный ее ответом, последовал за ней. Ему показалось, что она допускает возможность возникновения между ними неглубокого ни чувства, недолгого увлечения – Нечто легкомысленное послышалось ему в ее словах, и это больно задело его. Ни слова не говоря, он сел в коляску рядом с Кариной. «Я не думаю, словно угадывая его мысли, промолвила она, что наше сердце устроено таким образом, что мы или совсем не любим, или же охвачены непобедимой страстью. Бывает пора, когда любовь лишь только зарождается и достаточно одной серьезной проверки, чтобы чувство исчезло». Обольщение сменяется разочарованием, и чем быстрее человек способен увлечься, тем быстрее может наступить охлаждение. «Вы много размышляли о любви, сударыня, — с горечью заметил Освальд. Карина покраснела и некоторое время молчала, потом она опять заговорила с достоинством и непритворной искренностью. «Трудно допустить, — сказала она, — чтобы женщина, способная чувствовать... Достигла двадцати шести лет, не узнав даже иллюзии любви. Но то, что я никогда не была счастлива и не встретила человека, достойного моей привязанности, дает мне право на участие, и я рассчитываю на ваше. Эти слова и тон, каким они были произнесены, слегка рассеяли облачко на лбу Освальда, Однако же он сказал себе, она самая обольстительная из женщин. Но она итальянка, у нее не такое робкое, невинное, еще не познавшее себя сердце, как у юной англичанки, которую предназначил мне в жены отец. Эта юная англичанка по имени Люсиль Эджермон была дочерью лучшего друга отца, лорда Нельвиля. Она была еще ребенком, когда Освальд покинул Англию, И он не только не мог жениться на ней, но даже и представить себе, какой она вырастет.